Вот уж, горюшка-то, и как это тебя так угораздило-то, светик ты мой, причитала бабушка около санька. Вот уж, окаянные, кидают бутылки, где не попадя, а дитятка моё вот и порезалась. Да чтобы рученьки у них да подсохли. Сильно болит, родненький мой. Саня кивнул головой, хотя и хотел сказать нет, а бабушка все не унималась. «И куда это лесники-то смотрят? Вот я старому дядьке Ваньке бороду-то пошкубаю, что за нашей частью леса не смотрит. Пускает туда всяких. Они там нажрутся, напьются, бутылок напьют, а честный люд потом страдает. Где ты, говоришь, упал-то?» Саня вначале не понял, что к нему бабушка обращается. Все спуталось. Правда с вымыслом, фантазия с реальностью. Он застрял в каком-то промежуточном мире, будто он уже здесь. А с другой стороны, в его голове все еще звучали распевы обрядовых песен ночных привидений. И как до села дошел, не помнит. Все как в бреду. Бабушка погладила его по голове и одернула руку. «Святый Боже! Да ты ж горишь весь! Не хватало, чтоб ты заражение получил!» «Тогда всем тут мало будет!» «Бабдусь, не надо кричать, пожалуйста. У меня голова сильно болит». Сашу раздражали всякие звуки, особенно последнее предложение. Он и не понял, чем, но словно цыганская иголка вонзилась в его барабанные перепонки. «Прости, голубчик мой, переживаю-то я. Вот мамка твоя, да как узнает, так она тебя больше и посылать-то ко мне не будет. Скажет, совсем старики с ума выжили, не смогли дитя углядеть». Тут бабушка расплакалась. «А ты ведь единственный внучек-то у меня. Одна отрада в жизни». «Да ладно, бабуля, не плачь. Я тебя люблю». И Санек, не поняв, зачем обидел бабушку, крепко обнял ее. «Я маме сам объясню, что ты тут ни при чем. Расскажу ей, как полез по грибы, не смотрелся, споткнулся и упал на разбитую бутылку. Ну, поругает малость и всего делов-то». «Сам он объяснит, как же. Дед вот сейчас придет, погоню его до дядьки Ваньки. Пусть на завтра мотоцикл попросит и отвезем тебя». «Кровинушки-то потерял, как посмотрю, немало!» Бабушка смотрела на все еще забинтованные, разорванной футболкой руки и не решалась размотать, боясь увидеть раны. «Мотоцикл, который с коляской?» «Да, ты же помнишь, мы как-то к Вите, к папке новому твоему, приезжали на день рождения». «А ты с нами поедешь?» «А то! У меня, правда, и дела есть, но постараюсь пораньше управиться. Давно мамку твою не видела, соскучилась по ней. Она, может, себя и до сих пор виноватой чувствует. Так мы с дедом на нее зла вовсе не держим». Бабушка прослезилась и вытерла глаза кончиком косынки. Из-под нее местами выбивались седые волосинки, которые она то и дело прятала обратно. «Ну что ты, мы же папку помним». «Я знаю. И она молодец, что такого человека, как Виктор, нашла. Да и тебе лучше, чем вовсе без отца-то. Мужчину же надо вырастить». Тут она улыбнулась и потрепала светлые, но испачканные сажей и кровью волосы Санька. «Так, надо бы тебя покупать, да и руки перебинтовать». А то и вправду не хватало только заражения получить. «Только ты зеленкой не будешь?» Саша, зная, какие там раны, боялся, что не выдержит боли. «Соколик ты мой! Я на фронте столько людей бинтовала и лечила, да и зеленкой мазала. Ни один не пискнул. Я аккуратненько. Ты не почувствуешь. Надо же». «Сам себя смог забинтовать». Бабушка Дуся заранее приготовила бинты, марлевый тампон, вату, перекись и зеленку, Взяла его руки и приступила к делу. Срезав странный узел, который можно было завязать только наспех и только одной рукой, начала снимать с раны то, что было некогда футболкой. Ей словно было больно самой. Вот и последний слой, весь пропитанный засохшей кровью. Прилип к порезам. Понемногу пропитывая бинты перекисью, она стала открывать рану. Санек то морщился, то тихонько всхлипывал, но старался держаться, как настоящий мужчина. А перед глазами, кадр за кадром, прокручивались события прошлой ночи. И тут Саня, непонятно почему, улыбнулся и сказал «Привет и тебе, дедуля». Это я, твое горе луковое. Но ведь Саня сидел спиной к дверям. К тому же бабушка в упор не видела деда. Что с тобой, свет мой? Испугалась бабушка, но не успела договорить, как дверь и вправду распахнулась, и показался дед Петро, улыбавшийся во все десять последних зубов. Увидев, что в гостях внучок, он чуть не подпрыгнул. «Привет всем! А кто это у нас в гостях?» Бабушка, недоумевая, посмотрела на Санька. Тот повернулся и чуть медленнее повторил свою реплику. «Привет и тебе, дедуля! Это я, твое горе луковое!» «Почему, дедушка?» Дважды спросил одно и то же. Удивился Санек. «Может, это старость?» Потом взглянул на бабу Дусю... Та перекрестилась и зачем-то плюнула трижды через плечо. Вот на улице погодка. Сырость! Ужас! Дед даже передернулся. А с леса розовый туман ползет. Не к добру это! Никак упырь свежей кровушки испил. А ну, тебя старого к лешему! Бабка махнула сердито в его сторону рукой. Чего, дитя зря пугаешь? Это ты, молчи, лучше, баба! «Не знаешь, так помалкивай!» «А люди издревле поговаривали, что как из леса туман розовый поволокло, жди беды!» «В лесу упыри похоронены, и если кровушки отведают, так и проснутся!» «Тогда горе никому не миновать!» «У нас тут и так горе!» «Детятка наша порезалась!» «От-то алкаши лазят по лесу, битые стекла кидают, а люди потом режутся!» «А что, алкаши не люди?» «Вот они и есть, кровопийцы! Вот кто упыри настоящие! Ох, сколько ты за мою жизнь с меня кровушки-то попил!» И бабушка вернулась к Саниной руке. «Не слушай ты его! Все басни только рассказывать, да сорванцов пугать!» «А ну тебя старую! Вот пойду и отдам тебя упырям на расправу!» Потом усмехнулся и добавил. «Хотя они тебя назад отдадут!» «В такой бабе столько желчи, что даже комары тебя десятой дорогой облетают!» «Ой, иди лучше отсюда, пока я последнюю чубину не повыдергивала. Дед открыл смастерённый своими руками шкафчик, достал бутылку горилки, налил стопочку, выпил, закусил кусочком сала и, занюхав луковицей, подмигнул и вышел. горюшка моё!» «Напьется, вот и чертики мерещатся потом!» Заметив, что Саня отвлекся на суету с дедом, не в силах больше отлепить повязку от раны, бабушка дернула и оторвала кусок материи и вместе с ним корочку почти затянувшейся раны. Кровь засочилась снова. Зрелище было не из приятных. Маленькая ручонка, порезанная так, что только швы надо накладывать а еще и свежая кровь. Даже бабушка, видавшая в своей жизни раны и похуже, прижала руки к щекам и невольно вскрикнула. «Господи Иисусе!» «Я же просил не кричать! И ты говорила, что мне не будет больно!» Сашу даже передернула. Рука горела и жгла. Он вообще не понимал, зачем доверил бабушке обрабатывать рану. Но он... Абсолютно не понимал, как может говорить с таким тоном. Когда же Саня посмотрел на свою руку, то удивился. Вчера ему казалось, что он разрезал ее сильнее, но может это ему только показалось? Войдите открыто! Снова к удивлению бабушки сказал Саша. Хиба кто-то стучал? Может я и вовсе глухо стала? Бабушка встала и пошла к дверям Не успела она взяться за ручку Как действительно кто-то постучал в дверь Дуська, ты чего дверь караулишь? Не успел постучать, ты уж тут как тут Лесник дядя Ваня вырос в соседнем дворе И не упускал случая всячески подшутить над бабушкой Баба Дуся ничего не ответила А только с опаской взглянула на внука «Чего ты, старая, повледнела? Где Петро?» «Да только вышел. Не бойся, до тебя поплелся. Вот то ходят целыми днями друг за другом. Вот я не выдержу и горилку об ваши плешевые бошки поразбиваю и старухи твоей скажу, чтобы вам не наливала «Да что творится?» Дядя Ваня, до да ужаса смешной и в то же время славный, В растерянности смотрел на подругу детства. Маленький, пузатенький, с круглым лицом и с огромным количеством морщин у глаз, что даже когда сердился, казалось, что улыбается. Что за мух тебя укусила? Ох, я бы вас, алкашей, всех бы у проруби потопила, как зима придет. Чтоб вас там замуровало тройным слоем льда. Вот то тогда водяной потешится, будете на троих соображать. «А что, я не против, да и Петро, наверное, тоже. Русалки там, поди покрашь тебя!» «Иди, иди отсюда, пьянычка, и Петра забирай, чтоб глаза мои вас не видели сегодня. Лучше бы на охоту сходили». «А я где был, по-твоему?» «Именно оттуда иду. Надо нервы теперь успокоить». «Неужто ничего не поймал?» Баба Дуська знала, что хоть зайца, но и Ванда подстрелит. вот тот -то же!» И дядя Ваня сел на стул возле Санька. «Срочно надо успокоить нервную систему!» «А у тебя есть?» «Ой, кровопийцы вы мои!» Баба Дуся налила чарочку и подала закуски. «От тебя же просто так не отделаться! Листы, банный!» «Зато я тебе такое расскажу! Ты на двор-то выходила нынче? Видала, туман с леса прет! Не простой, а малиновый!» «Одному розовый, другому малиновый! Пить меньше надо!» И баба Дуся села снова обрабатывать рану. Дядя Ваня посмотрел и поморщился. «Это как же ты так, Санек, умудрился?» Искреннее сожаление было на лице лесника. «А не твоего ума дело!» — встряла бабка. «Ходят тут алкаши, как ты, по лесу. Стекла кидают, вот порезался». «В лесу порезался?» Лесник вмиг стал серьезней. Даже забыл о налитой чарочке. «А где именно?» «Так, если и ты мне, дитя, пугать начнёшь, язык зеленкой замажу, понял?» «Ты зря так, баба. Я дичь что видел, но шальная она какая-то. Бежит вся из нашего леса. Косуля чуть не сбила меня с ног. Бежит на меня. Думаю, вот подстрелю как раз, пока не засекла». «И что? Мушка после вчерашнего надвое расплылась». Съязвила старуха. «Да что за бабку у тебя такая вредная? Где ты ее только нашел?» Обратился он уже к Саньку. «А что дальше, дедушка Ваня?» Сане вправду было очень интересно. Неужели это он сделал что-то страшное? «А то, что не стал я ее убивать! И так бедная была чем-то напугана, что человек ей не страшен!» А настораживает больше то, что даже птицы и те петь перестали. «Так пей и убирайся прочь!» Тут баба Дуся уже не выдержала, и за шиворот, схватив лесника, который наспех выпил и закусил, выпихнула на двор и затворила дверь. И только собралась сказать «Не верь ты этим дурням!» Как услышала ответ «Хорошо, бабушка». «Она опять перекрестилась!»